Глава пятая. Инициация. Михаил Белов сидел в своем кабинете и хмуро смотрел на внучку Наталью. Он крепко сжимал в руках на балдашник костяной трости и размышлял о Барчи и его странные болезни. Она испоганила жизнь Арчи Гуль Естерва, шипела Наталия, не находя себе места и мечясь по кабинету. Луиза не забыла, тварь, что я ей сделала, дедушка. Ее глаза предательски заблестели. Она и так отравила меня. Я детей не могу иметь из-за этой Гульей Ната. Михаил тяжело ударил тростью по полу. Успокойся, и мы не знаем, кто тебя отравил. Я знаю, дедушка. Наталья несколько раз вдохнула и выдохнула, устало опустилась на свободный стул. После того случая Луиза не простила. Это она отравила меня, и она убила Алину, дедушка. Ната, придержи язык, Михаил сурово посмотрел на внучку. Луиза из императорской семьи, твои разговоры опасны. Да мне плевать, скривилась Наталья. Эта Гулья подстилка, уничтожила всё, что мне дорого. Она разрушает нашу жизнь, дедушка. Арчи смертельно болен, ты сам знаешь. Виктор, один из лучших искулапов нашего клана, и он не смог ничего сделать, если бы Анастасия не отбыла в Москвию по приглашению имперского рода. Михаил прикрыл глаза. Как же он устал от интриг. Он прекрасно понимал, что его внучка права, но Луиза, заразящая принцесса императорского рода, и у Беловых недостаточно сил, чтобы открыто враждовать с правителями империи. Когда-то Луиза была ярой противницей Натальи и ее же подругой. Их знала вся империя русов. Самые талантливые девушки империи, самые прекрасные, самые желанные. Белая и черная красавица, вот как их называли, но чужие козни сделали из лучших подруг непримиримых врагов. Луизу разящую подставили и обесчестили, и с тех пор она возненавидела свою подругу, хоть Наталия и не была в этом замешана. Гулья-трышка! Наталия посмотрела на белое перо, лежащее на столе, и схватила его. Как тонко! Ты оценил, дедушка. Наталья насмешливо прокрутила перо между пальцами. Михаил поморщился. Этот артефакт создала фракция, во главе которой он стоял. С помощью белого пера гаранцам было намного легче рисовать узоры, например, сложный узор призыва, но вместе с этим белое перо имело существенный недостаток. Его использование сильно сказывалось на будущем потенциале агрантов. Кланы Московии давно воют, что наше перо мешает развитию их гульихотпросков. Наталья презрительно скривилась и бросила артефакт на стол, как будто мы не предупреждали, что перо не стоит использовать новичкам. Михаил прикрыл глаза. Перо было очень дорогим и редким товаром. Его себе могли позволить только богатые, ограненные, с сильным кланом за спиной. Луиза уничтожила нас нашим же оружием. Арчи умрет, даже если его болезнь отступит после инициации. Арчи не выживет в мире двенадцати. Активация узора призыва убьет его дедушка. Что нам делать? Глаза Натальи заблестели. Она закусила нижнюю губу и часто задыхалась. Наша линия прервётся с его смертью. Ты останешься без наследников и сильно сдашь позиции, а я не могу иметь детей. Дедушка, если Арчи умрёт, меня отдадут в другой клан или этот гуль Леонид в наложницы заберёт. Дедушка, если Арчи умрёт, я сбегу, уеду в Альбертрум. Там свободные агранцы ценятся за молчание. Михаил яростно стукнул тростью о пол. Его глаза налились кровью. Не смей о таком даже думать. Наталья стушевалась и вжалась в кресло, она заплакала. Прости, пробормотала, вытирая слёзы. Сердце Михаила оттаяло. Он никогда не мог долго злиться на Наталью. Его сын умер молодым, оставив после себя двух дочерей. Одна погибла вскоре после рождения Арчи А вторая не может иметь детей. Перестань реветь, выдохнул Михаил. Он выглядел очень старым, хотя, учитывая его грань, не прожил еще и половину жизни. Если бы Настя была тут, Михаил помассировал веки. Анастасия Белова, пятая старейшая на клана Беловых, глава фракции Скулапов. Ушаната вылечила бы Арчи. И что нам делать? Сперва проведём инициацию, твёрдо сказал Михаил, поднимаясь из-за стола. Без неё Артиём рёт в любую минуту, а потом посмотрим. Михаил нахмурился. Если Арчи выживет, оставим всё как есть. А если умрёт, его глаза опасно сверкнули. Придётся напомнить людям, почему меня в молодости звали белым алмазом. Спасибо. Наталья с трудом выдавила единственное слово, но Михаил прекрасно понимал, как много в нём искренней благодарности. Не бойся, он нежно погладил её по волосам. Ты всё, что у меня осталось. А пока давай помолимся богине Анубис. Михаил сложил пальцы правой руки в щепоть, коснулся левой ключицы, середины груди и правой ключицы. вочерчивая грань между жизнью и смертью, и прошептал: "Прости нас, богиня". Михаил постоял несколько секунд, прикрыв глаза, а потом встряхнулся и направился на выход, крепко сжимая в руках трость. Наталья повторила молитву и поспешила следом. Я вырубился, как только голова коснулась подушки, но удивление, мне ничего не снилось. Я будто сознание потерял. Господин Арчи, вставайте, Милана ласково трясла меня за плечо. Госпожа Наталья скоро будет здесь. Я, потягиваясь, сел. Голова гудела от недосыпа, глаза слипались. Давайте я вам помогу, Милана взяла меня под локоть, и я, покачиваясь, встал, глубоко вздохнул. Чувствую себя гораздо лучше, чем вчера, и боль отступила, и дышать намного легче. Только вот курить хочется. Вы стали выше, прошептала Милана, удивлённо на меня пялясь. Алиса, о чём она? После активации глаз и поглощения Ильи твоё здоровье поправилось, и ты подросток Артём. Она права. Зави меня, Арчи, решил я. Алекс был прав. Нужно поскорее начать новую жизнь. Поняла, Арчи. Милана проводила меня в уборную. Стоя перед зеркалом и вяло чистя зубы деревянной щёткой, я оценивающе смотрел на себя. Первое, что бросилось в глаза странный шрам по бёкрю носа. Интересно, какая у него история? А в остальном худой, очень худой, кожа да кости. достадно. С левой стороны груди выделяется синюшная припухлость. Глаза у моего нового тела, как у остальных беловых, с красноватой радужной оболочкой. Волосы белые, короткие, и брови с ресницами белые, скулы толстые, широкие арки, не толстые, поправила Алиса. Это, наверное, из-за худобы. до своей комнаты добрался с помощью Миланы. Ходить я сейчас мог нормально. Она вела себя спокойно и не выказывала волнения. Я решил, что улики она успешно выкинула в мусорку. Надеюсь, нас не вычислят. На кровати уже лежала стопка одежды, светло-голубая, для веников. Не без помощи Миланы я оделся и как раз вовремя в комнату зашла Наталья. Выглядела она подавленной, чуть припухшие глаза, небрежно собранные в хвост волосы, обкусанные губы. Плакала что ли? Спасибо, поблагодарил я Милану за помощь. Служанка склонила голову. Надо же, какой вежливый! На смешливых мыкнула Наталия, оживая на глазах. А когда я за тобой приехала, ты совсем по-другому пел. Как Гульви сжал, что не хочешь ехать в наш клан. Я поджал губы. Досадно. Ладно, давай за мной. Наталья махнула мне рукой и вышла. Я направился следом. Чуть позади за нами следовала Милана, готовая в любой момент мне помочь. Мы вышли из здания во внутренний двор. Встречные люди вежливо кланялись Наталье, а меня игнорировали. Мы направились в здание справа, где внутри в большом зале с высоким потолком нас уже ждали. Первым я заметил мужчину за столом у входа, который что-то писал. Он был в золотых одеждах, чем-то похожих на рясу священника, черная ухоженная борода, длинные волосы, стянутые на затылке в хвост. Будто почувствовав мой взгляд, мужчина оторвался от своего занятия. и посмотрел на меня. Я вздрогнул. Чёрные как ночь глаза, золотые брови и такого же цвета буква О на лбу, странное отрешённое выражение лица. Он выглядел странно, будто и не человек вовсе. Арти, это богослов из церкви пророка великого. Я отвёл взгляд. Пойдём. Наталия взяла меня под локоть, и мы пошли вперёд к центру зала. И только сейчас я увидел Михаила. Он стоял в сторонке и о чём-то тихо переговаривался со Скулапом Виктором. Увидев меня, Михаил кивнул и ко мне направился лекарь. Помимо них в зале присутствовали ещё трое: два старика и мужчина средних лет. По их внешнему виду я понял, что они беловы. У всех троих был знак, как у Наталии и Михаила, алый эдельвейс, окружённый цепью. Когда ко мне подошёл Искулап Виктор, я непроизвольно напрягся всем телом. Я проверю его. Он сухо кивнул Наталье. "Передаю арчи тебе", грустно улыбнулась она и отошла. Как самочувствие? Спокойным, размеренным голосом спросил Виктор. Я старался не показывать свой страх. Чёртова доктора ненавижу. Мне стало лучше. Да, демонстративно удивился Виктор. Неужели? Он задрал широкие рукав на левой руке, положил ладонь мне на грудь и прикрыл глаза. Я внимательно смотрел, как на его предплечье загораются изумрудные узоры. Арчи, будь готов к вопросам. Не позволь ему ничего заметить по твоей мимике. Хм. Виктор убрал руку и нахмурился. Что ты сделал? С прошлого обследования ты что-то сделал? Он прищурился. Ничего. Я приложил руку к груди, чтобы успокоить заколотившееся сердце, в библиотеку ходил. Да неужели? Он иронично скривил губы. послышались шаги и стук трости к нам подошёл михаил Витя, как он? Лучше, чем вчера, Эскулап поправил рукав и повернулся к моему деду. Скверно отступило, в ближайший месяц он не умрёт. Гульи потроха, воскликнула Наталья, не удержавшись. Но как же вчера он был при смерти, прервал её Эскулап. Что произошло за это время, не ведаю. Арте Михаил свёл брови, упорился и посмотрел на меня. Мне полегчало по пути в библиотеку, пожал я плечами. Сперва было плохо, меня вырвало кровью, а потом резко стало легче дышать. Виктор Михаил посмотрел на Скулапа, который в свою очередь задумчиво смотрел на меня. "Такое возможно", неохотно согласился он. Мы не знаем, что за скверна в её лёгких. Милана убирала кровь, вставил я, и мимо нас проходили слуги, они видели. Миша, мы долго ещё ждать будем, я глянулся. говорил один из стариков, низкий, с бородой до середины груди, выбритыми висками и стянутыми на затылке белыми волосами. За ним стоял мужчина средних лет, чем-то похожий на старика, Он, не скрываясь, жадным взглядом разглядывал Наталью, и ещё бы слюни пустил, урод. Третий, очень морщинистый, лысый старик с выпуклыми надбровными дугами, сидел в кресле и спал. Ну, или притворялся, что спит. Сколько понадобится, Олег, отрезал Михаил. Я отвернулся от троицы, что-то они мне не нравятся. Деда, давай перенесём инициацию, жарко предложила Наталья. Анастасия вернётся и сейчас Арчи в ней лучшей форме. Покачал головой Михаил. И даже если он выздоровеет, это никак не поможет ему в мире двенадцати. Ты сама знаешь, Анастасия его не отпустит, пока арте жив. Наталья поникла, а затем зло сжала кулаки и зашипела сквозь зубы без слов. Не думаю, что Олег и Леонид согласятся в следующий раз присутствовать на инициации, если мы её перенесём. Михаил кинул быстрый взгляд на Троицу, а затем посмотрел на меня. Арчи, сперва тебе надо отказаться от фамилии Драгиных и стать Беловым. Ты готов? Да. Пойдём. Наталья потянула меня к столу с золотобородым мужчиной, неразборчиво ругаясь себе под нос. отец Саибат. Наталья вежливо поклонилась. Я повторил за ней. Арчи Драген, заговорил Богослов глубоким и сильным голосом. Ты отказываешься от фамилии отца. Наталья подбадривающе улыбнулась. Отказываюсь, я кивнул. Богослов радушно посмотрел на меня, жуткий тип. Ты желаешь покинуть клан Драгиных? Желаю. Церковь пророка великого не одобряет подобное. Сыну не позволено придавать отца главу семьи. Ты собираешься взять фамилию женщины, понимаешь? Понимаю. Я кивнул, переваривая услышанное. На роде не пророка великого сына Творца великого Иране такое невозможно. Своим поступком ты вызовешь неудовольствие нашей церкви, Арчи Драген. Перед пределами меня богослов, сохраняя равнодушие. Но «Ну, ничего себе у них тут порядки. Наталья едва сдерживала недовольство. Ей явно не понравилось услышанное. Понимаю, атясайбат, я склонил голову, но от решения своего не откажусь. Пусть будет так. Церковь пророка великого засвидетельствовала твой поступок. Богослов записал что-то в тетрадь и встал. Благодарим вас, Наталья потянула меня за рукав, глазами показывая, чтобы я повторял за ней, и мы отвесили ему поясной поклон. Разогнувшись, я увидел спину уходящего богослова, стол, за которым он сидел, исчез. Арти, Наталья повернула меня к себе, насупленные брови Поджатые искусанные губы, наполненные тревогой глаза. Пожалуйста, постарайся выжить. Да, я улыбнулся. Конечно же, я постараюсь. Куда мне деваться? Не горю желанием умирать. Иди к дедушке. Наталья чмокнула меня в щёку. И удачи, Арчи. Я немного смутился. Всё же она совершенно чужой для меня человек. Михаил сидел в середине зала на небольшой подушечке. Он скрестил ноги и положил на них свою белую трость. Снимай верхнюю одежду и подходи, садись спиной ко мне. Я стянул свитер, отдал его Наталье и направился к Михаилу. С каждым шагом мне становилось страшнее. Если я правильно понял, сейчас мне подправят какой-то главный узор, и я стану агранцем, но в то же время активируется узор призыва на моей руке, и я могу умереть. Я сел спиной к Михаилу и скрестил ноги, неудобно. Увидел, как Наталья одобрительно мне кивает. "Арчи", заговорил Михаил. "После моего вмешательства ты станешь агранцем". в этом нет сомнений я не знаю зачем ты выбрал своим первым узором узор призыва низкий старик хмыкнул на михаил его проигнорировал изменить ничего уже нельзя узор нарисован от последних слов михаила я вздрогнул сам не знаю почему после активации узора призыва ты попадёшь в мир 12 -ти. И выйти оттуда сможешь только в одном случае, если зверь подпишет с тобой контракт жизни и смерти. Кто-то и строится, замаскировал смешок кашлям, а теперь я начну, тихо предупредил Михаил. Его холодный палец коснулся моей шеи. Мои руки задрожали, я глубоко задышал. Страшно. Ах, острые боль прострелила весь позвоночник. Неизвестная сила сковала моё тело, я не мог пошевелить ни одним мускулом. Алиса, что такое? Он поправляет узор на спинном мозге, узор в виде овала. Терпи. Я затрясся, едва сдерживая крик. Как же больно. Перед глазами всё плыло. Я зажмурил веки и тяжело задышал. В груди стрельнуло. Всё. Михаил убрал палец и меня отпустило. Я повалился на пол, весь мокрый и дрожащий. "Будь готов. Сейчас начнётся активация узора призыва", приказал он строгим голосом. Я с трудом сел. Моё левое предплечье охватила вязь из белых узоров. "Выживи, Арти", прошептал Михаил. Я поднял взгляд на прекрасную Наталью. Она едва сдерживала слёзы. Тот мерзкий мужик продолжал пожирать её глазами и ухмыляться. Вспышка. Перед глазами заскокали мурашки, вокруг потемнело. Мы переместились, тревожно воскликнула Алиса. Это совершенно другое место. Я поднялся на ноги, зрение потихоньку возвращалось, огляделся. Крамешная темнота. Запрокинул голову, Я замер. На меня смотрел гигантский чёрный глаз. Морду существа разглядеть было невозможно, только общие очертания. И тут я почувствовал, что это последнее, что я вижу. Мне не выжить. "Активируй глаза весов", вскрикнула Алиса. Я на автомате послушался, напрягся. Интуитивно мне было понятно, как это сделать. Мир изменил цвета. Я чётко увидел часть огромного зелёного тела, но не смог разглядеть полную форму животного из-за его колоссальных размеров. Фуф! Животное громоподобно фыркнуло, оглушая меня. И слава всем богам, что я стоял не на пути его дыхания. Судя по звуку, рядом со мной пронёсся торнадо. В душе поднялся иррациональный ужас. Не может быть в мире таких существ. Это что-то не настоящее. Арчи, спокойнее. Алекс говорил, что если ты покажешь глаза весов, тебя не убьют. Без особой уверенности попыталась успокоить меня Алиса. Дышать становилось все труднее. Приходилось буквально проталкивать воздух в горло. Алекс ошибся. Я как муравей перед этим монстром, жалкий, ничтожный муравей. Как только он утолит своё любопытство, мне конец. Достоин, прогремел над моей головой рык. Вспышка. Ха. Я упал и закашлялся. Перед глазами поплыли белые пятна. Что за сумасшествие? Арти, мы вернулись. Арчи, донёсся радостный голос Наталии. Я поднялся, перед глазами наконец прояснилось. Хрю, мне в ногу что-то ткнулось. Я опустил взгляд и увидел розового поросёнка. Хрю, он ещё раз баднул мою ногу. Интересно, позади раздался голос Михаила. И судя по тону, он с трудом сдерживал радость. Низкий старик и мужчина средних лет замерли возле выхода, видимо, собирались уйти, не дожидаясь окончания инициации, и смотрели на меня, очень похоже скорвившись, точно родственники. Лысый старик открыл глаза и пялился на поросёнка. Хрю. Тот продолжал требовательно толкаться. Что ему надо? Возьми его на руки и дай своей крови. подсказала Наталья. Она, дрожащими руками, пригладила мои волосы. Хороший мальчик, молодец. Арти, твой организм меняется. Я ощутил слабое головокружение. Возьми поросенка на руки, Арти, приказал Михаил. Я подобрал свинку, посмотрел ей в глаза. Что вообще тут происходит? Ну, не тормози. Наталья схватила меня за руку и провела чем-то острым по моему запястью. -с -с. От неожиданности я едва не выронил поросенка, который с удовольствием слезал выступившую кровь. Вспышка. Поросенок исчез, а я опять ослеп. Голова закружилась сильнее, я начал заваливаться на бок. На меня подхватили чьи-то руки. Перед тем, как потерять сознание, я услышал гордые слова Михаила: "Отнеси его в белый квартал. Мой внук достоин". Проснулся я в большой, светлой комнате, в роскошной кровати. Проморгался. Мне приснилось, что Наталья принесла меня сюда на собственной спине. Она прыгала по странным столбам, А вокруг были высокие дома с садами на крышах. Тебе не приснилось, уверила Алиса. Тебя и правду несла Наталья на спине, прыгая по столбам. "Чего?" протянул я вслух. Раздался негромкий хлопок, и ко мне быстро подбежала девушка в серой форме служанки, поклонилась. "Господин, как вы себя чувствуете? Желаете отужинать?" тихим голосом спросила она. Арчи, скажи, что нет. Мне нужно многое тебе рассказать. Я полежу, улыбнулся служанке, обязательно попрошу Наталью прислать Милано. Девушка молча поклонилась и вышла из комнаты через боковую дверь. Алиса, ты серьёзно о Наталье и столбах, спросил я, ощупывая свою грудь. Опухоль была на месте, но уже почти не болела. Да и на костях, кажется, наросло немного мяса. Да, ты проспал больше суток. За это время я смогла выудить из памяти тела много информации. Расскажи. Местные называют свою планету Террей, и сейчас мы в империи Руссов в городе Петербурге. Я тебе говорила об этом. Терра. Интересно. Вся империя разбита на города. Есть старшие города, как Москва или Петербург, а есть младшие за пределами городов враги, в основном гули. Но есть ещё звери и люди из враждебных стран или преступных организаций. Подожди, я в волнении сел. Разбито на города, не регионы, а именно города. Как такое возможно? Сама удивилась. Как я поняла, еду они выращивают на крышах домов и под землёй. Точно не могу сказать. Жесть. Я Лёк обратно пошарил рукой по карманам в поисках монетки, но ничего не нашёл. Досадно. Давай дальше. Столбики, по которым прыгала Наталья, установлены специально для гранцов. Есть низкие с небольшим диапазоном Они для слабых огранцов, а есть высокие столбы. Они расположены далеко друг от друга, и по ним прыгают сильные огранцы, как Наталья. В Москве примерно так же. Ого, я теперь тоже так смогу. Перед мысленным взором появилась картинка. Я, как в китайских фильмах, лечу по воздуху, легко отталкиваясь от фонарных столбов. Да. А гранцы гораздо сильнее обычных людей. Твой организм за эти сутки изменился. Он стал сильнее, выносливее. Регенерация и реакция значительно возросли. Я и не представляла, что такое возможно. Ух, меня вдруг скрутило. Под кожей, будто заползали тысячи и тысячи жуков. Больно. Перед глазами все потемнело. Я проснулся там же. За окном была ночь. Свет от лунного кольца слабо освещал пол перед кроватью. В животе зорчала, досадно. Я заворочился. Арчи, твое тело продолжает изменяться. Все границы через такое проходят, когда становятся прямыми. Кем? Вяло спросил я. Прима, а границ с первой гранией. Дейус, второй. Больше я не знаю. Я вспомнил мёртвого Илью. Интересно, его уже ищут, а я ведь теперь убийца. Эта простая мысль подняла на поверхность глубоко спрятанные воспоминания: осколки кувшина, кровь, взгляд Ильи, наполненный страхом, ненавистью и ужасом. Стало трудно дышать. Чёртовы лёгкие. Жутко захотелось курить. Арчи, успокойся. Когда ты волнуешься, вирус прогрессирует. Я закрыл глаза, но лицо безглазого Ильи продолжало укоризненно на меня смотреть. Зачем это всё? Зачем меня переместили в этот мир? Что с мамой, папой, Мишкой? Я же за них всё отдал. А кто? Зачем мне вообще жить? Цель просто существовать. Вытер обжигающие слёзы. Снова стало трудно дышать. Лёгкие заболели. Ну и к чёрту. Силой сделал вдох, наслаждаясь болью. Арчи, соберись. Ты пожертвовал своей прошлой жизнью, отдал её родным. Так проживи эту для себя. Если ты продолжишь страдать, твои лёгкие вернутся к прежнему состоянию. Хочешь цель? Найди като Узнай, как ты сюда попал? Что за проект жидкий чип? Неужели тебе не интересно? Я несколько раз вдохнул и выдохнул. Лёгкие продолжало жечь. Не хотела напоминать тебе, но неужели ты хочешь снова умереть? Я застыл. С трудом загнал обратно воспоминание о смерти в капсуле. Они слишком страшные, не хочу вспоминать. Не делай больше так, шепотом выдохнул я и зажмурил глаза, силы убирая образ Эльги и его кровавого убийства в глубины своего сознания. Не пытайся манипулировать мной, Алиса. Есть запретные темы, и ты прекрасно об этом знаешь. Я открыл глаза. Грубый прием Алисы подействовал. Все лишние мысли отошли на второй план. Сейчас глупо сдаваться. Как минимум, мне нужно найти Като. Прости, Артио, Арчи. Я делаю всё ради нашего выживания и иногда перехожу границы дозволенного. Прости. Голос Алисы звучал устало, неотличимо от настоящего человека. Без тебя я бы не справился, мысленно ответил я и улыбнулся. Не бойся, я не собираюсь умирать. Во всяком случае, мне сперва нужно спросить совет у монетки. Да, с заметным облегчением ответила Алиса. Мы некоторое время помолчали. Арте, нам нужно подготовиться к встрече с Михаилом и Наталией. Ты готов? Да, легко ответил я, отгоняя от себя лишние мысли. Для начала тебе надо научиться делать несколько вещей. Прошлый хозяин тела это умел. Я надеюсь, что и ты сможешь. А гранцем способен стать не каждый. Есть три испытания, и первое самое базовое. Тебе надо увидеть свое чакра тела, почувствовать чакра каналы и выпустить из пальца чакры глу. Иначе ты не сможешь рисовать узоры. Давай попробуем вместе. Алиса рассказывала, как прошлый хозяин тела учился чувствовать свою чакру тела, что бы это ни значило. Я лёг как можно удобнее, закрыл глаза и постарался погрузиться в себя, увидеть что-то. Сам не знаю что. И на удивление, у меня получилось. Сперва я ощутил чакра тела. что-то вроде белого энергетического тела, которое полностью повторяло форму моего скелета. Ищи центр чакры тела. Он в спинном мозге, вела Алиса. Довольно быстро я увидел пульсирующее белое пятно в задней части шеи. Это, как сказала Алиса, ядро. От него я легко отследил белоснежные чакра каналы, которые будто вторые вены. покрывали всё моё тело. Хорошо. Теперь постарайся ощутить саму чакру. Она непрерывно циркулирует по чакра-каналам. Направь её в указательный палец. Это тоже не составило труда. Я расслабленно улыбнулся. Ну хоть тут нет сложностей. Тебе легко, потому что ты уже гранец. Венику гораздо сложнее пройти первое испытание. Теперь попробуй вывести чакру за пределы пальца и придай ей форму иглы, настолько тонкой, насколько сможешь. Я устроился поудобнее и попробовал сделать то, что требовала Алиса, и понял, что зря рано радовался. Чакру получалось вывести. Она выходила из пальца белым дымком, но вот придать ей форму иглы не выходило, как бы я ни пытался. Не позволяет чакре покидать пределы кожи, она сразу рассеивается. Сконцентрируйся только на контроле. Это не сложно. У тебя должно получиться. Не знаю, сколько я пробовал. Пару раз заходила служанка, но я своим улучшенным слухом слышал ее шаги и притворялся спящим. Жутко хотелось есть, но я терпел. Вдруг Наталья или Михаил заметит такую очевидную неосведомлённость, что они подумают: "Я смог придать форму чакре лишь когда первые солнечные лучи проникли в комнату". "Такой глой ты не сможешь нарисовать узор на чакре тела", заметила Алиса. Я с сомнением оглядел своё творение: кривая, тупая, толстоватая, но всё же игла Первое испытание пройдено. Что там за остальные испытания? Развел чакру и устало закрыл глаза. Я сильно вспотел и вымотался. Я расслабился, решив отдохнуть, но вдруг с содроганием почувствовал, как под кожей что-то шевелится. Меня снова скрутило от боли. Алиса что-то говорила, но я ничего не слышал. а через пару секунд и вовсе потерял сознание